Совет друга. Я друга жду. Ворота отворил. Зажег фонарь, над скосами перил. Я друга жду. Глухие времена. Жизнь ожиданием озарена. Он жмет по окружной, как на пожар, Как я в его невзгоды приезжал. Приедет над сараями сосна, заранее озарена. Бежит, фосфорисцируя кобель, ты друг, но у тебя своих скорбей. Чужие фары сгрудят темноту, я друга жду. Сказал, приедет после девяти, по всей округе смотрит, детектив зайдет вражда я выгоню вражду я друга жду. проходят годы германа всё нет из всей природы вырубают свет увидимся в раю или в аду я друга жду Всю жизнь я друга жду. Сказал, приедет после 9. Судьба, обереги его в пути.